Не равняй меня, Дарья, не равняй. Вы все в одном будете вместе, а я отдельности. Вы, которые с матеру друг дружки соберетесь, и веселей, и будто дома. А я, ой, да что говорить? Сколько нас всех-то! Рассудительно отвечала Дарья. Никого ж не остается. Погляди-ка, Агафью увезли, Василису увезли, Лизу в район сманивают. Катеринин парень по всю пору место себе не выберет, мечется как угорелый. А когда выбирать, ежели вино не все до капельки выпито? Наталья говорит, может к дочери поеду на Лену. Татьяна, домнида, маня, ты тунгуска, а колотых хорошие наберется, не моё кукование. Вот и вся матёра, господи.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 Матери, жены кляли ее, на чем свет стоит, и осатаневшая Валька сбежала. Вот уже больше года от нее не было ни слуха, ни духу. Симу научили подать в розыск, но при этой неразберихе и движении, которые начались теперь на Ангаре, при Валькиной немоте и документальной неоформленности, отыскать ее было нелегко. «Если и надейся, Каляню я и так и не отдам», — говорила Сима. Мы с Коляней хоть поползем, да на одной веревочке. «Ты по что его не учишь говорить-то как следует?» по — попрекала Дарья. «Он вырастет, он тебя не похвалит». «Я учу, он может говорить. Коляней у нас молчаливый».